В Германию гвоздика была ввезена еще императором Священной Римской империи Карлом V из Туниса. Когда он, заставив отступить оттуда турецкого султана Сулеймана, восстановил на трон прежнего султана и освободил 22 тысячи христианских рабов. В знак воспоминаний об одержанных здесь победах Карл V сделал гвоздику любимым цветком и велел украсить им все свои дворцовые сады. В Италии гвоздика так пришлась всем по вкусу, что во время ее цветения любой народный праздник не обходится без того, чтобы молодые итальянки не украшали бы ее пунцовыми цветами свою грудь. Здесь этот цветок всегда слыл талисманом любви. И нередко, проходя мимо изображения Мадонны на перекрестке дорог, можно видеть деревенскую красавицу, молящуюся с цветами гвоздик в руке. Она просит Мадонну о счастливом пути неблагополучном возвращении своего возлюбленного, которому предстоит переправляться через опасные горы и просит благословить цветы, которые должны служить ему талисманом, спасающим от невзгод. Как только молодой человек будет готов к отъезду, она пришпилит эти цветы ему на грудь и будет покойна. Они защитят его от всякой напасти. В баллоне гвоздика считается почему-то цветком апостола святого Петра. И 29 июня, в день его памяти, ее цветами украшаются все церкви и весь город. В этот день вы не встретите здесь ни одной молодой женщины, ни одного молодого человека, у которых бы не было этого цветка в руках, на груди, в волосах или в петлице. В этот день его носят в петлице даже старики и солдаты. Появившаяся в Италии на столетия раньше, чем в Бельгии, гвоздика здесь так прижилась и размножилась, что многими считается за дикорастующее растение. И только исторические хроники подтверждают, что ее воздел в 1310 году Матвей Сильватик в числе привезенных с востока растений, и затем ее развели в садах Медичесов. Изображение гвоздики имеется в гербе древней итальянской фамилии графов, Ронсекко. Гвоздика это по преданию, попала сюда как память о цветке, который дала на счастье графине Маргарита Ронсекко своему жениху, графу Орландо. Тогда, накануне свадьбы, он должен был внезапно отправиться во святую землю, чтобы принять участие в освобождении гроба Господня от сарацинов, арабов. Долгое время после этого о графе Орландо не было ни слуху, ни духу. Но зато один из крестоносцев принес Маргарите печальную весть о том, что Орландо пал в битве. Рыцарь передал ей найденный на нем локон ее белокурых волос, который Орландо взял с собой как талисман, и вместе с локоном совсем иссохший цветок гвоздики, превратившийся от пропитавшей его крови из белого в красный. Рассматривая цветок, Маргарита заметила, что на нем образовались семена, которые, может быть, уже созрели. В память о своем дорогом женихе она решила их посеять. Семена действительно оказались зрелыми, взошли, и развелись в растение, которое зацвело чудными цветами. Цветы эти вместо чистых белых, какой была данная Маргаритой на память гвоздика, имели посредине красное кровавое пятно, чего раньше в местных гвоздиках не замечалось. Пятна эти были как бы следом крови Орландо, памятью о великой принесенной им жертве, о пожертвовании счастьем всей его жизни долгу истинно верующего христианина. Составители герба графов Ронсекко Учли его великий подвиг и внесли обобренный кровью цветок в герб той, которая была для него дороже всего на свете. В Испании гвоздика играет не меньшую роль в жизни молодых людей, чем в Италии, особенно в Валенсии, где ее даже искусственно заставляют свести почти круглый год. Наибольшую ценность она имеет здесь в декабре, когда за один цветок галантные кавалеры готовы заплатить нередко большие деньги. Поднести гвоздику в это время считается верхом любезности. Местные гвоздики, хотя и все красные, имеет несколько оттенков, которые в давние времена служили для влюбленных способом переговоров и даже назначения часа свидания. Выходя из церкви, девушка, как бы не взначай, откидывает край своей мантильи и показывает зорко следящему молодому человеку пришпиренную на груди гвоздику, по оттенку которой он узнает час, когда ему можно будет прийти на свидание сопровождавшие ее дуэнни обычно делает вид, что ничего не замечает, потому что я, она была когда-то молода и тоже назначала свидание. Глава третья. Цветок императрицы Жозефины и эмблема наполеонидов. Фиалка. Чудный. Ни чем не сравнимый по своей нежности запах фиалки и приятное сочетание изящной лиловой окраски цветка с сочной, яркой зеленью листьев сделали маленькую фиалку уже с незапамятных времен любимицей человека.